Глава вторая. «Пожалуйста, выслушайте. Мы с вами сестры. перешла на шёпот новая знакомая. «Я могу это доказать. Ведьма правду знает». Лиза рассмеялась и встала. «Чем дальше, тем интереснее. Я единственный ребенок у родителей. Кстати, ни у отца, ни у мамы, ни братьев, ни сестер не было. Не знаю, с какой целью вы придумали эту чушь. Прощайте. Но уйти Максимовой не удалось». Рожкова вцепилась в рукав ее блузки. «Да, у женщины, которая вас из роддома домой принесла, нет никакой родни. Я потом появилась на свет у Анастасии Федоровны, вашей родной мамочки. Я ее дочка, ваша младшая сестра. Умоляю, дайте договорить, все объясню, не уходите. Рима Федоровна вас не рожала. У Лизы дома есть альбом, где много ее фото. И первая из них — выписка из роддома». Счастливый папа держит сверток с младенцем, рядом мама с букетом. Потом идут снимки, как няня. Валентина Юрьевна встречает во дворе дома хозяйку с дочкой. И, конечно, радостный отец рядом. Любой человек, услышав вздор, который несла Нелли, встал бы и ушел из кафе, дав себе слово больше никогда не посещать это заведение. Но Лиза добрая, даже слишком. Она увидела слезы в глазах Нелли, ее дрожащие губы, красные пятна на лице и поняла что женщина очень сильно нервничает вероятно она верит в то о чем говорит следовало ее выслушать а потом подумать как поступить хорошо кивнула максимова говорите но без ненужных подробностей без описания вашего психологического состояния и тому подобного исключительно сухая информация у меня после обеда два совещания поэтому у вас полчаса нелли кивнула и начала анастасия федоровна ее мать Не любила праздным болтовни, говорила только по делу, кратко и спокойно. Казалось, ничто и никто не может выбить старшую Рожкову из колеи. Что бы ни случилось у дочери, реакция матери всегда была одинаковая. Она выслушивала жалобы, потом произносила. «Не стоит рыдать по пустякам. Надо просто понять, каким образом превратить беду в радость». Когда Нелли в восьмом классе после экзамена по математике, придя домой в слезах, сказала «Получу двойку», Не решила ни одного примера, задачу даже читать не стала. Анастасия не закатила скандал. Она молча ушла, не пойми куда, вернулась вечером и, как всегда, спокойно сказала. Зря себя ругаешь. Почти все твои ответы правильные. Задача верно решена. Но допущена небольшая ошибка в одном примере, поэтому поставили четверку. Ма! подпрыгнула Нелли. Может, ты в другую гимназию зашла? Я сдала пустой лист. Нет. «Ты сильно нервничала, поэтому ничего не помнишь. Твоя оценка хорошо», — возразила Анастасия. «А с сентября начнешь заниматься в кружке при ветеринарной академии. Девочку с хорошим аттестатом, которая два года ездила туда и познакомилась с преподавателями, точно возьмут на первый курс. Ты же любишь животных». «Мама», — попыталась вразумить дочь-мать, — «у меня сплошные тройки». «Справишься», — кивнула мать. «Я со своей стороны сделаю все возможное». И Нелли наняли репетиторов, записали ее в кружок юный ветеринар. И все потом получилось так, как говорила мать. Спустя некоторое время, уже с дипломом в кармане, девушка с помощью все той же мамы открыла крохотный магазинчик кормов. Мать знала, в какую сторону направить Нелли. Дочь очень любила ее. А вот с папой она не успела познакомиться поближе. Федор Ильич рано ушел из жизни. Девочка тогда совсем крошкой была. Анастасия ушла на тот свет из-за тяжелого недуга. Физически женщина сильно ослабла, но ума не потеряла, и незадолго до смерти позвала уже взрослую Нелли, попросила ее посидеть тихо, молча выслушать, что ей сейчас расскажут. Сообщение оказалось шокирующим. Мама рассказала невероятную историю. Ирина Николаевна, мама Насти, служила врачом роддома, получала хорошую зарплату и вела беременных, но лишь тех, кто мог заплатить. Сами понимаете, что Ирину Николаевну не назвать бедным человеком, и она обладала большим количеством нужных знакомых. Свою дочку главврач обожала, переписала на нее кооперативную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, сама уехала жить на дачу. Но не подумайте, что это был домик без воды и газа. Нет, это особняк из светлого кирпича со всеми удобствами в ближайшем Подмосковье. Кроме того, у Ирины была личная Волга, Женщина прекрасно водила машину. Вот своего папу Федора Анастасия помнила плохо. Он скончался, когда девочка была совсем маленькой. Через пару лет после свадьбы Настенька поехала рожать к маме. Все шло хорошо. Беременность протекала легко, а потом случилась беда. Младенец появился на свет мертвым. Настя и Феде с трудом справились с горем. Их утешали, говорили: вы молодые, еще будут детки. Да. Анастасия спустя три года во второй раз забеременела и родила совершенно здоровенькую Нелли. Но разве вернуть того, кто умер? Кончина ребенка подкосила и Федора. Он считал себя виновным в трагедии, полагал, что беда случилась из-за его больного сердца, ведь отец и мать мужчины рано ушли от тяжелого инфаркта. Наверное, первая дочка получила от папы плохую семейную генетику. Федор каждый день ругал себя, хотя он ни в чем не был виноват и в конце концов быстро скончался. Недаром православные люди считают уныние грехом. Оно подрывает здоровье человека, ускоряет его смерть. Уныние — это самоубийство. Но есть люди, которые уходят в горе с головой, тонут в нем, не желают выплывать на берег и жить дальше. Анастасия и Ирина Николаевна воспитывали Нелли вдвоем. Ни мама, ни бабушка не рассказали ей об умершей сестричке. Зачем девочке подобная информация? Слава богу, вторая малышка росла абсолютно здоровой, никаких проблем с сердцем у нее не наблюдалось. Ирина Николаевна скончалась в больнице, куда попала после перелома шейки бедра. Ушла она внезапно. Анастасия поехала к маме, повезла ей суп и котлеты. Домой вернулась сама не своя, сообщила дочери. Бабушка нас покинула. Потом женщина легла в кровать, проспала сутки и стала прежней. Но в ее поведении появилась странность. Раньше Анастасия всегда целовала Неллечку на ночь, обнимала ее. После похороны Ирины Николаевны мать по-прежнему одевала дочь как принцессу, вывозила на море, заботилась о школьнице, но никаких нежностей больше не проявляла. Став постарше, Нелли спросила. «Мамуся, почему ты меня не целуешь?» У бабушки в ее последние месяцы уже в больнице нашли заболевание. После долгой паузы ответила мама. «Вирус которые приводят к хрупкости костей и тромбозу, передается через слюну и другие биологические жидкости. Бабушка очень испугалась за нас с тобой. Велела мне ни в коем случае даже не обнимать себя. Нелли тогда ничего не смыслила в медицине, она затряслась. А вдруг я уже заразилась? Нет, успокоила ее мама. Однако не следует рисковать. И вот сейчас умирающая мать открыла дочери правду. У Ирины Николаевны не было придуманного Анастасии смертельного вируса, она просто не могла себя заставить поцеловать Нелли. Почему? Рассказ женщины обрушился на голову дочери, словно камень на голову.